Глава восьмая До Дня Победы Ольги проще, — думала о Федоре. Она покорнее и твёрже принимала трагедии времени. И если Фёдору суждено быть убитому, значит, это рок. Ни слёзы, ни прочитания не сберегут. Но теперь, теперь-то в мирную пору, когда за всех родных и знакомых уже поднятые или поминальные, или за здравные чаши. Когда раменские парни, которые остались на службе, присылали с этой службы свои фотокарточки, теперь с моей той неведение проходил каждый Ольгин день. В безвестности Фёдора было что-то странное, закрытое для простого понимания. Да что ж с ним такое? Где он? Ни на одно письмо не откликнулся, как в воду канул. Молчание Федора подчас доводило Ольгу до какого-то тихого помешательства. Она не находила себе места, у нее все валилось из рук. Забывшись, она самую обыкновенную работу не так или одно и то же по нескольку бесполезных раз. Но тянет шпагат, чтобы развесить выстиранное белье, но тут же скрутит шпагат обратно в клубок. Пойдет кормить куриц, но в сенках заплутается, до курятника не дойдет, с полным корыцем вернется в избу. Ол сядет и сидит, дожидается, когда закипит самовар без углей. «Верная наперсница Лида», — высказывала Ольге разные предположения. «Он, поди, там за знобу нашел. И наземку поди какую? Пойку!» На такие обидные домыслы Ольга раздражительно посмеивалась и замыкалась в себе. Лида искренне сопереживала безвестие Федора. Он был не просто возлюбленным подруги, но и ближайшим товарищем убитого пани. Возвращение Федора сулило Лиде некую свободу. На правах друга пани он мог будто бы разрешить ей другое увлечение — благословить на новую любовь. В этом Лида призналась Ольге. «Вот вернется Федор, а я с другим». Совестно как-то, вроде и вертихвостка. Пань-то мне и сейчас жалко. Но целую жизнь по нём леветь не станешь. Пришёл бы Фёдор, понял бы всё, чтоб осуждения с его стороны никакого не было. Ах, Лида! А в чём ты говоришь? Опять ты чего-то напридумывала. Люби, если любится, кого хошь Фёдор тебе ни брат, ни сват, ни судильщик. Так-то ну так. Так всё-таки дождаться бы лучше говорила щепетильные в любовной частоте Лида. Никто тебя судить за твое сердце не смеет. Разве ты не заслужила право на счастье? Заслужила? Вспомни-ка, сколь голодом насидели, сколь намерзлись. Разве забыла, как барану-то на себе таскали за место волов? Какой уж тебе от кого-то попрек? Мы здесь не задыхались. Ты и я сама, помнишь, на фронт санитаркой просился смелые ты у нас, я б такое придумать не могла. Слышь, Оль, мне мать из города Матерья привезла белой, но ну, прям как к свадьбе. Лида закидывала голову и затягивала песню. Песня была грустная, но голос ее звучал мечтательно, Ольга ей подпевала редко. Вечерами, когда наступал самый тягучий раздомный час, Ольга шла из дому на окраину села. По тропке, через овраг на краю, которого у сарая она целовала с Викентием и была увлечена Федором. Ох, как давно это было! Ольга выходила на околечную дорогу. Она подолгу глядела на угор, на въездной путь в Раменской. Глядела и прислушивалась то к внешнему миру, то к себе самой. Она пыталась найти в себе самой ответ, почувствовать Фёдора так же, как саму себя, и открыть истину его невозвращения. Она перекапывала в себе страхи и сомнения, но непреложным оставалось одно — Фёдор не мог её предать и бросить. Мимо дома прежней соперницы Дарьи, которая навсегда оставила ей за Нозину, Мимо дома бабки Авдотьи Ольга бесцельно брела по дороге и опять останавливалась и прислушивалась. Где-то на улице резво заиграла гармонь. Это сероглазый паренек Сашка выучился растягивать хромку и скликал ее звуком новую молодежь. Теперь уж не бойкий голос Лиды, а голос какой-то... Подросшие девчонки начинал запевку. «Не ругай меня, мамаша, не ругай ты, грозно, Ты сама была такая, приходила поздно». В траве щелкал свечок. Щелкал и щелкал, то ли по беззаботной привычке, То ли с каким-то призывом. А если вслушаться глубже, то от леса донесется голос кукушки. Чего она там кукует? И сколько она кукует, все равно все... Неправда. А вот соловьи и в рощу уже отпели, выплеснули свои голосистые силы и притаились до весны. Сирень тоже отцвела. Если прежде с окраинной дороги хорошо различалось белое облачко рассветших веток, то теперь грозди порыжели, пообсыпались. Белое облачко потухло. Ольга с мольбой глядела на угор, на теряющуюся в сумерках дорогу, что-то шептала, всякий раз разное, но всякий раз с одним именем в словах и с одним желанием. Она растворялась в этом шепоте и в этом желании, доводила себя до исступления Она встретит Федора ласково-ласково, она ни от кого не будет скрывать свое чувство. После четырех лет разлуки она... Без слов подойдет к Федору вся открытая, вся принадлежащая ему, обовьет его шею руками. Прижмется к нему, будет целовать его волосы, лицо, гимнастерку. Гасла заря, обжигавшая облака над горизонтом. Темнело, тихо в небе мерцали звезды. Ольга еще раз с напряжением вглядывалась в потемочную даль дороги и шла домой. Шла по той же овражной тропке, посырелой теперь от росы, задумчивая, медлительная. Последний паром через вятку уже ушел, теперь до утра не будет, зато на дню бывает несколько паромов. В конце концов, измотав себя безизвестностью Ольга отправила по старому фронтовому адресу Федора конверт, На имя командира части. Внутрь положила письмо для Федора. И лист с обращением к товарищу командиру, написанным крупными печатными буквами. «Очень прошу вас, если Федор егорович Завьялов служит где-то в другом месте, разыщите его, пожалуйста, и переправьте мое письмо или сообщите мне его новый адрес. Жду тебя, Федор, днем и ночью. Если понадобится еще... Сто лет буду тебя ждать, только отзовись, напиши, только возвращайся, жду, когда ты меня обнимешь».